Глава 2 в а Как путешествовали м а с ь е и мадам де Сен Люк, и как они нашли себе спутника. На другой день утром, примерно в то же время, когда просыпался брат Гуранфло, закутанный в свою черную рясу, читатель наш встретил бы по дороге из Парижа в Анжер между Шартром и н а ж а н о м двух всадников д в о р я н и н а с пажом. Смирные кони которых шли рядом, лаская друг друга мордами и беседуя ржанием и дыханием, как пара добрых животных, которые, будучи лишены дара слова, нашли такие средства сообщить друг другу свои ощущения. Накануне всадники прискакали в шартер на лошадях покрытых пеной. Одна из них упала на самой соборной площади, и так как в то самое время благочестивые граждане Шартра шли в церковь, то зрелище прекрасного коня, и з д ы х а в ш е г о от усталости и покинутого своими хозяевами, подобно какой-нибудь ничтожной кляче, доставило им немалое развлечение. Некоторые из них заметили. Жители Шартра с давних времен с л а в у т за тонких наблюдателей, что тот из всадников, который был повыше ростом и казался господином, дал прохожему мальчику э к ю чтобы тот проводил его до ближайшей гостиницы, из задних ворот которой, выходивших на поляну, оба всадника выехали полчаса спустя на новых конях. Выехав на поляну, еще голую и холодную, но уже украшенную синеватыми подснежниками, предвестниками весны. Всадник, который был повыше ростом, приблизился к меньшему и, обняв его, сказал: «Поцелуемся. Теперь нам нечего бояться». Тогда госпожа де Сен Люк, кто была она, раскрыла плащ, который был у нее на плечах, наклонилась к молодому человеку и, опершись обеими руками на его плечи и нежно глядя, его поцеловала. Из уверенности в том, что они находились в безопасности, а может быть и из-за долгого сладкого поцелуя, последовало то, что в этот день м о с ь е и Мадам де Сен Люк остановились в маленькой гостинице курвильского селения, находящейся в четырех лье от Шартра и имеющей благодаря своему уединению двойным запорам и разным другим удобствам множество выгод. Они остались там на целый день и целую ночь, и, приказав принести себе поесть, заперлись, сказав хозяину, что нуждаются в покое после долгого утомительного путешествия, а потому желают, чтобы их не беспокоили до следующего утра. Приказание их было исполнено в точности. Утром этого следующего дня мы встречаем молодых супругов на дороге из Шартра в Ножан. Так как в этот день они были еще спокойнее и беззаботнее, то ехали уже не как беглецы, даже не как влюбленные, а как школьники, ежеминутно сворачивающие с прямой дороги, чтобы ловаться ю б первыми древесными почками, отыскивали п е р в ы й зеленеющий мох, собирали первые цветки первенцы весны, пробивающиеся сквозь тающий снег и от души радовались при виде солнечного луча, ласкающего переливчатую шейку уток или прыжков зайца, пробегавшего по поляне. Марбля! вскричал вдруг с ы н л ю к Как приятно быть на свободе! Была ли ты когда-нибудь на свободе, Жанна? Я, отвечала молодая женщина весело и звучным голосом, никогда. Я в первый раз вволю наслаждаюсь открытым воздухом. Отец мой был всегда м н и т е л е н мать была домоседка. Я никогда не выходила без гувернантки, двух горничных и долговязого лакея. Так что мне ни разу не удавалось порезвиться на лугу с тех пор, как я беззаботное и резвое дитя б е г а л а по большим меридорским лесам с моей доброй Дианой, перегоняя ее и иногда разбегаясь в разные стороны. Тогда мы останавливались с опаской при виде оленя или лани, и с п у г а н н о й нами и со страхом прислушивались к тишине лесной чаще. Но ты, мой милый сын Люк, ты всегда был свободен. Я свободен. Разумеется, мужчина, ошибаешься, друг мой. Я никогда не был свободен. Будучи воспитан с герцогом Анжуйским, я уехал с ним в Польшу, вернулся в Париж, был прикован к нему вечным деспотизмом этикета и преследуем плачущим голосом, твердившим мне беспрестанно: "Сенлюк, друг мой, мне скучно, давай скучать вместе". Свободен, а корсет сжимавший мне живот. Она к р а х м а л е н н ы е б р ы ж и ц а р а п а в ш и е мне шею, а завитые волосы, вымазанные разными помадами, а ток булавками приклеенный к моей голове. О нет, нет, моя добрая Жанна, мне кажется, я был менее свободен, нежели ты. Зато ты видишь теперь, как я пользуюсь своей свободой. Ви ведио, чудная вещь свобода. А если нас поймают с е н л ю к Сказала молодая женщина, оглянувшись с беспокойством. Если нас с п а с а д я т в б а с т и л и ю Если нас посадят вместе, милая Жанна, так беда еще не очень велика. Кажется, вчера мы просидели вместе, точно государственные преступники, а между тем не скучали. Сенлюк отвечала Жанна с лукавой и веселой улыбкой: нас вместе не посадят, этого-то я и боюсь. И прелестная молодая женщина покраснела от того, что хотела много высказать, а сказала так мало. Так скроемся подальше, сказал Сенлюк. О, будь спокоен, отвечала Жанна. В этом отношении нам бояться нечего. Мы скроемся как нельзя лучше. Ты не знаешь Меридора с его высокими дубами, похожими на колонны храма, сводом к о т о р о м у служит само небо. Ты не знаешь его бесконечных аллей и л е н и в в ы х рек, текущих летом под мрачными арками зелени, а зимой под слоями сухих желтых листьев. ты не знаешь огромных прудов, полей, засеянных рожью, цветников, мягких лугов и маленьких башен, населенных тысячами голубей, летающих и воркующих подобно пчелам вокруг улья. Но это еще не все, сын Люк. посреди всего этого царица этого маленького царства, очаровательница этих армидных лесов, прелестная, добрая, несравненная Диана, алмазное сердце в золотой оболочке. т ты полюбишь ее, Сен Люк. Я уже люблю ее за то, что она тебя любила. Я уверена, что она и теперь еще любит меня и всегда будет любить меня. Диана постоянно в своей дружбе. Можешь ли ты представить себе, какую счастливую жизнь будем мы вести в этом гнезде из цветов, которые распустятся с наступлением весны? Диана управляет домом своего отца, старого барона. Следовательно, о его приеме заботиться нечего. Он старый воин времен Франциска Первого, н е к о г д а сильный и храбрый, теперь слабый и кроткий, сохранивший одно воспоминание о прошедшем, о победителе при Мариньоне и побежденном при Павии, питающий одну привязанность в настоящем и одну надежду в будущем — любовь к Диане. Мы можем прожить в меридоре так, что он и знать того не будет. А если и узнает, так он будет нам рад, как нельзя более. стоит только слушать его, когда он будет говорить, что Диана очаровательнейшая девушка в мире и что Франциск I величайший полководец в истории. О, это прелестно, сказал Сен-Люк. Только я предвижу частые ссоры. С кем? С бароном? За что? За короля Франциска I? Нет, я, пожалуй, соглашусь с ним в этом. Но что касается очаровательной девушки? Да ведь я твоя жена, а не девушка. И то правда, сказал Сен-Люк. Можешь ли ты представить себе наше блаженство? продолжала Жанна. С утра мы выйдем в лес из маленького павильона, в котором будем жить. Я знаю этот павильон: две башенки, связаны с зданием, в ы с т р о е н н ы м во времена Людовика XII, о ч а р о в а т е л ь н о й архитектуры. Он тебе понравится. А из окон спокойный вид на бесконечный лес, в темных аллеях которого гуляют олень и лань, поднимающие голову при малейшем шуме. С противоположной же стороны обширный вид на золотистые поляны, население из жилых домиков с красными кровлями, на лауру, искрящуюся при солнечных лучах и покрытую ч е л н о к а м и Потом в трех лье от нас будет озеро с лодками. У нас будут свои лошади, свои собаки, с которыми мы будем охотиться в больших лесах, между тем как старый барон, не зная о гостях, будет прислушиваться к отдаленным звукам охотничьих рогов, клаю собак и будет говорить: слушай, дочь моя, слушай, точно будто Острея и Флегетон охотятся. Пускай охотятся, добрый папенька, ответит ему Диана. Скорей, скорей, Жанна, сказал Сенлюк. Я хочу сейчас уже быть в Меридоре. И они погоняли лошадей, которые часа два скакали без отдыха. Потом мало по м а л у у м и р е л и бег, и молодые люди опять вступали в разговор или обменивались поцелуями. Таким образом они доехали до манса, где почти совершенно успокоенные п р о б ы л л и целый день. Еще одна счастливая станция на счастливом пути их. С твердым намерением прибыть в тот же вечер в Меридор, они на следующий день въехали в песчаные леса, простиравшиеся в то время от г е с е л а р а до Экамуа. Прибыв туда, с е н л ю к считал себя уже вне всякой опасности, зная то пылкий, то ленивый нрав короля, который по расположению духа либо отправил за ним в погоню двадцать курьеров и сто стражей с приказанием привести его живого или мертвого, либо вздохнул, потянулся и проворчал, зевнув. О, изменник, сын Люк, не знал же я тебя. А так как за ними не было никакой погони, то было очень вероятно, что Генрих III находился не в первом, а во втором расположении духа. Так думал сын Люк, оглядываясь по временам на п у с т ы н н у ю дорогу, где незаметно было ни малейшего преследования. Я уверен, думал он. что вся гроза разразилась над бедным Шико, который, несмотря на всю глупость, а может быть по причине этой глупости, дал мне очень хороший совет: я отделаюсь какой-нибудь более или менее остроумной анаграммой. И Сен-Люк вспомнил странную анаграмму, которую Шико сочинил на него, когда он был еще в милости. Вдруг Сен-Люк почувствовал, что жена схватила его за руку. Он вздрогнул. Движение ее не походило на ласку. Что с тобой? спросил он. Смотри, сказала Жанна. Сен Люк оглянулся и увидел вдали всадника, скакавшего вовесь опор по той же дороге, по которой они ехали. Всадник этот находился на вершине холма, резко выделялся на фоне неба и потому обману перспективы, которую, вероятно, многие из наших читателей замечали, казался великаном. Это обстоятельство показалось дурным предзнаменованием Сенлюку, потому что в то самое время, когда он считал себя уже вне опасности, действительность как бы опровергала это. Несмотря на спокойствие, он внутренне страшился какой-либо внезапной прихоти Генриха Третьего. Да, точно, отвечал он побледнев, всадник. у с к а ч е м поскорее, сказала Жанна, пришпорив лошадь. Нет, возразил Сен-Люк, который, несмотря на ощутимый страх, не терял присутствие духа. Нет, этот всадник один, если я не ошибаюсь, а от одного человека я не побегу. п о с т о р о н и м с я и дадим ему дорогу. Когда он проедет, мы будем продолжать путь. А если он остановится? Если остановится, так мы увидим, с кем имеем дело, и будем действовать сообразно обстоятельствам. Ты прав, сказала Жанна. И я напрасно беспокоилась, находясь мой милый сын Люк под твоей защитой. Однако все-таки пришпорим лошадей, сказал сын Люк, бросив последний взгляд на незнакомца, скакавшего во весь голоп прямо к ним. Я узнаю шляпу и на шляпе перо, которое пугает меня. Боже мой, что может быть страшного в шляпе и пере? спросила Жанна, следуя за мужем, схватившим лошадь ее под усы и тащившим ее за собой в лес. То, что первое самого модного цвета, а шляпа наимоднейшей формы подкрашивать и теперь я стоит слишком дорого. Шляпы эти также непомерно дороги по причине своей новомодности. Следовательно, за нами скачет никакой-нибудь деревенский дворянин, земляк жирных пулярок, которых так уважает шико. Ускачем, скорее, Жанна. Этот всадник похож на посланца моего повелителя а в г у с т е й ш е г о Генриха Третьего. Ускачем. Отвечала молодая женщина, дрожа, как лист при одной мысли о том, что ее могли разлучить с мужем. Но говорить было легко, исполнить трудно. Сосны были так часты в лесу, что образовывали настоящую зеленую стену, да и лошади вязли в сыпучем песке. Между тем всадник приближался с быстротой молнии и уже слышался топот его коня по склону холма. Боже мой, нет никакого сомнения, что он гонится за нами, — вскричала молодая женщина. м о р б л ю отвечал Сенлюк, если за нами так посмотрим, что ему угодно, потому что бежать невозможно, он пешком догонит нас. Он остановился, сказала молодая женщина. Сходит с коня, прибавил Сенлюк, входит в лес, а м о р б л ю хоть бы он был сам черт, так я пойду к нему навстречу. И точно, привязав лошадь к дереву, незнакомец вошел в лес и кричал: «Эй, дворянин!» Не бегите тысячи чертей! Я хочу отдать вам вещь, которую вы потеряли. Что он говорит? – спросила графиня. Он говорит, что мы потеряли какую-то вещь, – отвечал сен-люк. Эй, господин паш, – продолжал незнакомец, – вы забыли свой браслет в к у р б и л ь с к о й гостинице. Черт возьми! Женских подарков терять не должно, особенно с портретом, и тем более с портретом уважаемой мадам де Коссо. Я же хочу вам услужить. А вы заставляете меня бегать за вами? Да это знакомый голос, вскричал Сен Люк. Он говорит о маменьке. Разве ты потерял а б р а с л е т друг мой? О, боже мой, да. Я только сегодня утром заметила это и никак не могла вспомнить, где его оставила. Да это Бюси, с вскричал вдруг Сен Люк. Граф, ты Бюси? спросила Жанна. Наш друг? Разумеется, наш друг, – вскричал Сен-Люк, спеша также быстро навстречу д в о р я н и н у как до этого он бежал от него. Сен-Люк, следовательно, я не ошибся, – сказал звучным веселым голосом Дебюсси, который одним скачком очутился возле молодых супругов. Здравствуйте, графиня, – продолжал он, смеясь и подавая графине портрет, который она в самом деле забыла в к у р в и л ь с к о й гостинице, где, как мы уже говорили, наши путешественники переночевали. Не король ли послал вас за нами в погоню, м у с ь е д е б ю с и спросила жадно, улыбаясь. Меня? О нет, я не так дружен с его величеством, чтобы мог удостоиться подобного поручения. Нет, я нашел ваш браслет в Курвилле и поэтому догадался, что вы едете по этой дороге. Тогда я погнал своего коня, увидел вас и невольно загнал в лес. Извините. Следовательно, спросил с ы н л ю к не совсем еще убежденный. Только случай привел вас на эту дорогу? Случай, отвечал Бюси, с или лучше сказать, проведение. И все сомнения с е н л ю к а рассеялись при взгляде в светлые глаза и на откровенную улыбку прекрасного молодого человека. Следовательно, вы путешествуете? – спросила Жанна. Путешествую, отвечал Бюси, с садясь на лошадь. Только не так, как мы? Нет, к сожалению. То есть я хотела сказать, вы не в милости? Почти. А куда вы едете, к а н ж е р у А вы туда же? Понимаю. Имене д о б р и с с а к находится в десяти л е отсюда, между Анжером и с а м ю р о м Вы едете искать убежище в родном гнездышке как гонимые голубки. Это очень мило, и я позавидовал бы вашему счастью, если бы зависть не была таким нехорошим пороком. Э, м а с ь е д е б и с с и сказала Жанна с выражением признательности. Женитесь? И вы будете так же счастливы, как мы. Счастье само приходит, когда нам есть кого любить. И она, улыбаясь, взглянула на с ы н Люка, как бы требуя, чтобы тот подтвердил слова ее. Графиня, отвечал Бюси, с я не доверяю этому счастью, ведь не всякому удаётся жениться с разрешения короля. Полно т е м а с ь е д е Бюси, с будто вы не знаете, что вас все любят. Когда нас любят все, графиня, отвечал улыбаясь Бюси. Так это значит, что никто нас не любит. Знаете что? сказала Жанна, значительно взглянув на мужа. Я найду вам невесту. Это, во-первых, успокоит многих ревнивых мужей, которых я знаю, а во-вторых, это доставит вам то счастье, которое вы отрицаете. Я не отрицаю этого счастья, отвечал Бюсси, вздохнув. Я только говорю, что для меня оно не существует. Хотите я ж е н ю вас? повторила мадам Сенлюк. Если вы хотите женить меня по своему вкусу, так нет. А если по моему, тогда вы говорите это как человек, решивший остаться х о л о с т я к о м Может быть. Неужели вы влюблены в женщину, на к о т о р о й не можете жениться? Граф, ради бога, сказал Бюсси, попросите мадам де Сенлюк, чтобы она перестала терзать м о е бедное сердце. Берегитесь, Бюсси, вы заставите меня думать, что вы влюблены в мою жену. В таком случае вы должны подтвердить то, что я скромен и что ревнивым мужьям меня нечего бояться. Правда, сказал Сен-Люк, вспомнив, что Бюсси привел к нему жену в Лувр. Но все равно п р и з н а й т е с ь сердце ваше не свободно? Признаюсь, отвечал Бюсси. Полюбили по прихоти, спросила Жанна. По страсти, графиня. Я вылечу вас. Не думаю. Я ж е н ю вас. Сомневаюсь. И вы будете так счастливы, как заслуживаете. Увы, единственное мое счастье теперь то, что я несчастлив. Объявляю вам, что я ужасно упрямо. А я больше вас, отвечал Бюси. Граф, вы уступите мне. Послушайте, графиня, сказал молодой человек, будем путешествовать как добрые друзья, не будем ссориться. Выедем сначала из этой песочницы и поедем к тому маленькому селению, которое виднеется там справа. Зачем же к этому, а не к другому? Мне все равно. Так стало быть, вы едете с нами? Да известного места, если позволите. С удовольствием. Но будет еще лучше, если поедете с нами. Куда? В Меридорский замок. Кровь бросилась сначала в лицо, а потом к сердцу Бюси. Он сначала покраснел, а потом так побледнел, что тайна его была бы открыта, если бы Жанна не смотрела в это время с улыбкой на мужа. Бюсси имел время прийти в себя, пока молодые супруги, или лучше сказать, любовники, взорами беседовали друг с другом. Собравшись с духом, он спросил: "В Меридорский замок графиня? Что это такое?" Имени одной из моих подруг, отвечала Жанна. Из ваших подруг, продолжал Бюсси, и она теперь у себя в Имении? Разумеется, отвечала госпожа де Сенлюк, не имевшая ни малейшего сведения о том, что происходило в последние два месяца в Меридоре. Неужели вы, граф, никогда не слышали ничего о бароне де Меридоре, одном из богатейших в л а д е л ь ц е й в этом краю? И и, повторил Бюси, с заметив, что Жанна остановилась. и о дочери его Диане де Меридор, прелестнейшей девице не только в здешнем краю, но и в целой Франции. Не слыхал. С трудом отвечал Бюси, с и пока Жанна опять смотрела на мужа с нежным выражением, молодой дворянин спрашивал себя, по какому странному счастью встречал он на этой дороге без всякой причины, без всякой логики людей, которые заговаривали с ним о Диане де Меридор, о единственной женщине, о которой он мог помышлять в настоящую минуту, было ли это сделано с намерением? Не может быть, потому что Сенлюк не был уже в Париже, когда б и с с и вошел к графине де Монсоро, и когда он узнал, что г р а ф и н я де Монсоро и есть Диана де Меридор. А далеко ли отсюда это имение? – спросил б и с с и Кажется, в Семилье, и я готова биться об заклад, что мы переночуем там, а не в этом селении, которое вам нравится. Едете вы с нами? С удовольствием. А, произнесла Жанна. Вот вы уже сделали шаг к тому счастью, которое я вам предлагаю. Бюсси поклонился и продолжал ехать возле молодых супругов, которые были с ним очень любезны за услугу им оказанную. В продолжение нескольких минут они ехали молча. Наконец Бюсси, которому хотелось узнать многое, решился задать вопрос. Как человек, которого приглашали в незнакомый дом, он имел на то полное право. А что за человек этот барон де Меридор, о котором вы мне говорите? Он истинный дворянин, рыцарь древних времен, который, если бы жил во времена короля Артура, то, наверное, попал бы за круглый стол. А спросил Бесси с неимоверным усилием, стараясь п р и д а т ь лицу своему равнодушное выражение. За кого выдал он свою дочь? Свою дочь? Да. За кого? Я спрашиваю вас о том. Диану. Что же в этом удивительного? Ничего. Но Диана не замужем. Иначе меня первую уведомили бы о том. Сердце Бюсси сжалось, и горестный тяжкий вздох вырвался из груди его. Следовательно, продолжал он, мадемуазель де Меридор в замке у своего отца. Надеемся, отвечал Сенлюк с ударением, которым как бы хотел показать жене, что он понял ее, соглашался с н е ю и вступал с ней в союз. Наступила минута молчания, во время которого каждый был занят своими мыслями. Ах, вскричала вдруг Жанна, приподнявшись на стременах. Вот и башни замка. Смотрите, смотрите, м о с ь е де Бюсси, посреди этого огромного обнаженного леса, который через месяц покроется очаровательной зеленью, видите ли вы аспидную кровлю? Вижу, вижу, отвечал Бюсси с волнением, которому сам изумился. Так это замок Меридор. При виде богатой и прекрасной природы даже в это время года. При виде дворянского жилища он вспомнил о б е д н о й п л е н н и ц е заключенной в удушливом домике Сен-Тантуанской улицы посреди парижских испарений и туманов. Он еще раз вздохнул. Обещая счастье госпожа де Сен-Люк подала ему надежду.